Андрей Платонов. Рассказ. Фро. Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание. Провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, Появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели. «Посторонитесь, гражданка!» – сказал носильщик двум одиноким полным ногам. Женщина отошла к стене, к почтовому ящику, и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции. «Вынимали часто. Можно писать письма каждый день». Она потрогала пальцем железо ящика, оно было прочное. Ничья душа в письме не пропадет отсюда. За вокзалом находился новый железнодорожный город. По белым стенам домов шевелились тени древесных листьев. Вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания. Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и прозрачно. Он казался поэтому несуществующим. Молодая женщина остановилась от удивления средь столь странного света. За 20 лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства. Она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды что любимый человек приедет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской. Наружность пошлая, волосы взбиты и положены валанами. Такую прическу носили когда-то в XIX веке. Серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью. Она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им. Быть любимой постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной скучной души, томилась и произрастала вторая милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела, сильно и постоянно. Она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым. Она жила в новой трехкомнатной квартире, В одной комнате жил ее вдова и отец, паровозный машинист. В двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток. Уехал на Дальний Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, «Надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества, или еще для чего-то, жена точно не знала». По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад Его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился. Но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжко бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием, и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девятитысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое. Затем Робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную от угой регулятор. Ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. На утро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве, одинокого энтузиазма. Если с его точки зрения на идущем паровозе была неполадка, или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждения и указания. Воды перекачал, открой кран, стервец, продуй, и береги, станешь на подъеме. Чего ты сыплешь-то его с дуру? Подтяни фланцы, не теряй пара. Что у тебя, машина или баня? При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове или в середине поезда и могли быть выдавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра к хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе. При нем так не было. И советовал машинисту, принять меры, против его небрежного помощника. «Вениаминчик! Вениаминчик! Брызни ему в морду!» кричал старый механик с бугра своего отчуждения. В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца когда он возвращался вечером худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения. Но недавно, когда устаревший механик по обычаю орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел порторг депо товарищ Пескунов. Порторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины Сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукою паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился. «Фрося», — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь, «Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать». Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, Но его вызывали редко. Раз в 3-4 дня, когда подбирался сборный легковесный маршрут, либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр. Гражданин-механик, с достоинством членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию. Фрося вынула горшок из духового шкафа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечило квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце, и непрерывно срабатывала текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа. Позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой. Позади него росли волшебные деревья, в отдалении находился фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы вместо игрушки и касался земли доверчивыми голыми ногами. ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам. Женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору. Долгий день остывал в ночь. Роси сидела в сумраке в блаженстве и любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние дремлющие песни, сторожать мы кузнечики издавали свои кроткие мирные звуки о том, что все благополучно и они не спят и видят. Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб, там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва. Нет, я не пойду. Я по мужу буду скучать. По Федьке? Он явится. Пройдет один год, и он тут будет. Скучай себя, а то что ж. Я бывала на сутки на двое уеду. Твоя покойница мать и то скучала. Мещанка была. А я вот не мещанка, а скучаю все равно. Нет, наверное, я тоже мещанка. Отец успокоил ее. Ну какая ты мещанка. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до еще долго жить и учиться нужно. Те хорошие женщины были. Пап, вступай в свою комнату. Я тебе скоро ужин дам, а сейчас хочу быть одна. Ужинать сейчас пора. А то бы из депо вызывальщик не пришел. Может, заболел кто, либо запьянствовал, или в семействе драма, мало ли что. Я тогда должен в раз явиться. Движение остановиться никогда не может. Эх, Федька твой... На курьерском сейчас мчится. Зеленые сигналы ему горят. На 40 километров вперед ему дорогу освобождают. Механик далеко глядит. Машину ему электричество освещает. Все как полагается. Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше. Он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердце и ума. «Папа, вступай ужинать». Велела ему дочь. Она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа. «Ну, на дерьмо сошла», — тихо сказал отец и удалился прочь. Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор Затейников из кондукторского резерва. «Ах, ель, что за ель, что за шишечки на ней? Ту-ту-ту, паровоз, ру ру, -ру самолет, Пыр-пыр, пыр-пыр, ледокол, Вместе с нами нагибайся, вместе с нами, поднимайся, говори, ту-ту-ту, ру-ру-ру, каждый гроб больше пластики, Культуры, производства — наша цель». Публика в клубе шевелилась, робко бормотала И мучилась ради радости вслед за затейниками просе прошла мимо, дальше уже было пусто, начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали с востока шел скорый поезд. Парабос работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток. Эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции. Но пока она шла, поезд постоял и уехал. Хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого нового человека. Никто из пассажиров не сошел со скорого поезда. Не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд и про мужа. «Может быть, кто-нибудь видел его и знает что?» На вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения. И дневной мужик опять мел ей ссор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать. Им никто не нравится. Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней. Вы не знаете, что курьерский поезд номер второй? Он благополучно едет? Он днем уехал от нас. Что на станцию? Ничего не сообщали о нем. На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет, сказал уборщик. «Сейчас поездов не ожидается. Идите в вокзал, гражданка». Постоянно тут публичность разная находится. Лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут. Надо посорить пойти. Фрося отправилась по путям по стрелкам в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма. Некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки. Другие спускали пар, остужаясь под промывку. Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, Позади них шел мужчина, нарядчик или бригадир. Кого потеряла здесь красавица? спросил он у Фроси. Потерял не найдешь, кто уехал, не вернется. Идем с нами транспорту помогать. Фроси задумалась. Давай, лопат. На тебе мою, ответил бригадир и подал женщине инструмент. Бабы! сказал он прочим женщинам, ступайте становиться на третью яму, а я буду на первой. Он отвел Фроси на шлаковую яму, куда паровозы очищали свою топку, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две другие женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фроси тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От Гарри и газа дышать было тяжело. Кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше. Она здесь развлекалась, жила с людьми-подругами и видела большую свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце. Курьерский поезд далеко удалился. На верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. «Пусть он спит и не думает ничего. Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения. Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя Гарри за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтобы отдыхать и дышать воздухом. Подруге Фроси было лет 30. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста. Она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем. Он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь. Получает 60 рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтобы ее выпустили. А она жила до ареста с одним полюбовником. Который рассказал ей нечаянно, под сердце, должно быть, от истом или от страха, про свое мошенничество. А потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтобы не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускаешь мучается, а она будет жить с мужем на воле. Работы есть, хлеб теперь продают, а одежу они вдвоем как-нибудь наживут. «У меня тоже горе. Муж уехал далеко». «Уехал, не умер». «Назад возвернется», — утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга. «А я там в аресте заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла. Если б сидела, тогда и горе мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала. Вышла я оттуда, пришла домой. Муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится. Думает, я преступница, важный человек». А я такая же, я доступная. А вечером ему на дежурство надо уходить. Таково печально нам стало. Он берет берданку. «Пойдем, — говорит, — я тебя фруктовой водой угощу. У меня двенадцать копеек есть. Хватит на один стакан, мы пополам его выпьем. А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному. Пускай уж стакан сладкой воды он выпьет». А когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем и выпьем целую бутылку. Сказал я ему, а сама пошла на пути сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют, либо еще что. Хотя и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой, как сестру двоюрную встретила. Ну давай платформу кончать. В конторе денег дадут, утром пойду хлеб куплю. Фрося! крикнула она в шлаковую яму. Там работала теска верхней Фроси. Много там осталось? Не, -е -е -е -е -е! ответила тамошняя Фрося, тут малость, по одни. Лезай сюда, велела ей жена берданочного сторожа. «Кончим скорее, вместе расчет пойдем получать!» Пришел нарядчик. «Ну как, бабы, кончили яму?» «Ага, ну, валите в контору, я сейчас приду!» «А там, деньги получите, там видно будет, кто в клуб танцевать, кто домой, детей починать, вам делов много!»